Горьковский завод имени Воробьева. Халтуры и хищения. В конце ноября месяца 1946 года меня вызвали в Москву, в Главк, и предложили должность главного инженера на Горьковском заводе имени Воробьева. Главк – главное управление министерства или крупная государственная организация, управляющая какой-либо отраслью. Горьковский машиностроительный завод имени М. Воробьева. Один из крупнейших советских заводов по производству мельниц и элеваторного оборудования. В Воронеже я остаться не мог. Директор завода и ИО главного инженера болели одной болезнью — консерватизмом. А второй был вдобавок большим педантом. Чтобы что-то сделать, он требовал расписку, и чтобы на расписке были поставлены дата и время. В Горьком мы вышли из вагона с узелками в руках. Нач отдела снабжения говорит своему заместителю, чтобы он занялся получением и погрузкой вещей, и обращается ко мне, чтобы я дал им документы на получение вещей. Немало были оба удивлены, когда я сказал, что вещей у нас нет, вот все, что в руках». Они переглянулись и, вероятно, подумали, вот, мол, главный инженер на палочке. По дороге я спросил начать дело снабжения относительно квартиры. Он ответил, что квартира еще не готова и что мы будем временно жить в квартире вместе с директором завода. Мы прожили вместе с семьей директора завода более месяца. Они выделили нам одну комнату, а стол у нас был общий. Когда начальник техотдела товарищ Маргун характеризовал мне свои кадры, он говорил, что они все сапожники. Я это понял в переносном смысле, а оказалось, действительно, все конструкторы, технологи занимались сапожным делом. Шили дамские туфли, ботинки и продавали на рынке. Один талантливый инженер-конструктор, товарищ Круг, шил модельную дамскую обувь. Послевоенные годы были трудными. Нина покупала на рынке хлеб по 100-150 рублей за буханку. Нужно было срочно предпринимать меры по отвлечению инженерно-технических работников от сапожной профессии. Развернулась большая рационализаторская работа. Люди ощутили материальную заинтересованность. Уже не спешили в обеденный перерыв и после работы на рынок со сбытом своей продукции. Однажды вечером захожу в сборочный цех. Вижу, начальник производства Кутырев, снач сборочного цеха, возится около старого шелушильного постава. Спрашиваю, откуда эта древность? Кутырев отвечает, что привезли с одного крупного завода, просят подремонтировать. Интересуюсь, это разрешено директором? Оформление прошло через плановый отдел ревёв показывает в угол цеха и говорит вон стоит оформление а в цеху два мешка гречневой крупы второй раз ремонтировали масляный пресс а в кабинете нач цеха стоял бидон с подсолнечным маслом я при знакомстве с заводом в конце первой смены пошел на второй участок на встречу с завода выходили женщины и шли как-то странно у них на ногах Как бы по гире было привязано. Я спрашиваю охранников, эти женщины больные? А охранники мне отвечают. Да нет, они затаренные. Посмотрите, они сейчас будут растариваться. И действительно. Женщины зашли за угол склада и начали растариваться. Зимой все женщины ходили в шароварах. И вот по окончании работы они в шаровары набирают древесные отходы или жестяные. Древесных отходов у нас было столько, что мы не могли их сжигать в двух котельных и выбрасывали в озеро. Я подготовил проект приказа, что каждый рабочий, служащий завода, может раз в месяц выписать себе машину древесных обрезков или отходов за минимальную плату. В цехах тайком что-то делалось налево. И я это объясняю не трудностями, а развращенностью людей Нижегородской ярмаркой. Она как раз располагалась в Канавине, недалеко от завода. И вот купля-продажа, обман и даже воровство вошли в плоть и кровь жителей Канавина. В этом можно было убедиться, придя на рынок. Сидят и торгуют кучечками древесных обрезков, обрезками оцинкованного железа, обрезками сетяных полотен, торгуют изделиями из материалов завода корытами, бидонами и другими емкостями из оцинкованного железа, ситами, решетами. Пришлось пересмотреть нормативы расхода материалов на производство машин, и действительно, нормативы были заложены на такие материалы с большим запасом. Однажды на химзавод шел эшелон с солью. Соль была погружена навалом на платформах. Почему-то эшелон остановился у стрелки ветки Идущий на наш завод. Жители близлежащих домов кто с чем бросились за солью. Был охранник, но он побежит в хвост эшелона, разгружает голову, бежит в голову, разгружает хвост. Я в это время шел на второй участок. Прохожу мимо своих домов, из подъезда выходит жена нашего главного механика Шимагонова и с ведерочком в руках направляется к платформе с солью. Я начинаю ее стыдить, а она мне. Я возьму вот небольшое ведерко. А посмотрите, берут-то мешками. А во-вторых, берут все. Почему же мне нельзя? Со стороны Кирова шел эшелон с торфом и был задержан у моста. Жители с горы увидели, что эшелон с торфом стоит. Бросились его разгружать. Пока эшелон постоял, его весь разгрузили. Весь поселок. В этом участвовал. Судить-то некого. Через забор был расположен завод авиационной промышленности. После войны в этом заводе надобность отпала. За городом строился новый, большой завод. Мы решили просить о присоединении территории старого авиационного завода к нашему заводу. Однажды мы с Несененко решили пойти на этот завод и попланировать на месте. Василий Савельевич Несененко. 1908-1961. В те годы директор завода имени М. Воробьева В конторах цехов оконные рамы повыломаны. Двери с кабинетов сняты. В инструментальном цехе начали срывать полы. Как-то вечером я решил в одиночку заглянуть на территорию этого завода. Зашел в инструментальный цех, темно. Слышу скрип выдергиваемого гвоздя. Срывают половые доски. Иду на скрип, вижу силуэт человека. Освещаю карманным фонариком, и моему взору представился мой шофер. И опять те же объяснения. Все тащат. Почему мне нельзя? 4 ноября заводом на мое имя была получена правительственная телеграмма. Я приказом министра назначен директором большевского машиностроительного завода основанный в 1930 году на месте бывшей бумагокрасильной фабрики Купца Франца Рабиника, завод, производивший оборудование для пищевой промышленности.